BELL uh RINGS -huh. случилась беда. У морского дракона заболела единственная любимая трёхголовая дочка Дракулочка. Хороша лища. Во дворце дракона пребывали лучшие лекари, но ничем не смогли ей помочь. Драконова дочка слабела день ото дня. Мая доченька, точурча. Мая радость и красавица, И ратуу снизись Дракон был сильнее всех в море. И его боялись и рыбы, и медузы, и даже свирепые акулы. И когда он созвал всех своих подданных, они тотчас же приплыли к нему. Что же теперь мне делать? Как спасти мне свою дочь? активители рыбы и склонили головы набок. А когда в Японии говорят са, это значит сказать нечего. И вдруг взгляд дракона упал на каракатицу. Ну а ты что скажешь, старая? По-моему, выход один. Надо достать печень живую обезьяна. Ну, чтобы раздобыть печень живой обезьяны, надо же сначала достать живую обезьяну. А где же найдёшь её здесь на дне моря? Если я тебе скажу где. В далеко на юге есть море обезьяний островов. Пошли туда кого-нибудь, и тебе привезут живой обезьяну. А <связь> кого мне послать? Кого мне послать, акулу? Нет, нет. Она проглотит обезьяну вместе с печенью. Может быть, тогда рыбу пилу? Не тут. Она по дороге э перепилита обезьяна пополам. Да, ну тогда кого же? Пошли, медузу. Медузу? Ну да, ведь обезьяна живёт на суше, а вы лезете из воды, может только медуза. По -по -по -по Послать меня? Ну-ну-ну, мне до сих пор не приходилось видеть. Обезьяна. Запомни, у обезьяны красное лицо и короткий хвост. Она любит лазить по деревьям и есть каштаны, бананы и бананы. Запомнила? Кажется, да. А а как достают обезьян? Конечно, силы тебе обезьяну не захватить. Ведь ты маленькая, а она большая. Надо её обмануть. Поняла? Ах, обмануть. Так да поняла. Ну, медуза, коливий. Но без обезьяны лучше не возвращайся. Что мне, все на свете люди, леути. Эх, люди были обезьяны были были эх я умнее обезьяны да да эх знать и я знать и я знать и я умнее всех я умнее обезьяны да да Эх. Люди были обезьяны. Были. Были. Эх. Ко мне всех на светте, люди-люди. Эх. Значит я. Значит я. Значит я умнее всех. Эх. ту дорогу. Мидуза думала о том, как бы обмануть ей обезьяну. Плыла она целых 3 дня, но дорога показалась ей короткой. Наконец, далеко впереди мелькнула чёрная точка. Ой, обезьяний остров. Это был действительно обезьяний остров. Мидуза поплыла быстрее, добралась до берега. И сразу же увидела дерево, а на нём зверька с красным лицом и коротким хвостом. Не надо перед базным прогулком капельян, поодрям поверти все по айеркизя. Тана, вот обезьяна. Живая. Здравствуй, обезьяна. Какая хорошая погода. Запыгаты, не знаю, как тебя зовут. Молодо хорошая ты правда. А откуда такая я тут взялась? А? Ну какая глупая. Я медуза. Я живу на дне моря, а сюда заплыла нечаянно. Э-э и шли на своих четырёх ногах всё равно, что по воде плавать, что по суше ходить. А славный у вас островок. Славный лучший остров в мире. Ты посмотри только сколько кругом орехов, бананов и пальм. Ты должна быть ещё невыры в таком прекрасном месте, а? Ну, как сказать? Я похвалила твой островок, потому что я вежливая. Но там, где я живу на дне моря, конечно, Ну, неужели что там хорошего? Ну, э, ну, во-первых, там очень высокие деревья, вдвое выше, чем у вас. Да. А там есть каштаны? Э, каштаны, да сколько хочешь, и каштаны, и бананы. Какая глупая обезьяна. Их так много, что они растут у нас на всех деревьях, на всех деревьях без исключения, даже на соснах. Да? <связывая> ну я тебе могу показать дорогу, если ты хочешь. За это спасибо, но я не умею лазить по воде. Ну так и быть. Я повезу тебя на себе. Ну как можно? Тебе будет тяжело. Ты же маленькая, я знаю, что как тяжело. Ничего. Тяжелая. Я потерплю. Ну если ты так любишь, ну я согласна. Едем. <связывая> и собьёшь меня с курса. Медуза клюхнула в воду. Любопытная обезьяна осторожно шагнула на её широкую спину, уцелась на корточки, длинными руками ухватилась за бока медузы, и они поплыли Можно быть на пороге. можно на платах, можно плавать на эсминце, на спасательных кругах. Можно плыть на чём? Ну, ты скажи, ну я крепко держусь. Медуза лековала. Дело было сделано. Живая обезьяна сидела у неё на спине. А ты же пищишь. Я боюсь свалиться в воду. У тебя спина и пока ужасно спольски. Фу, какая глупая. Держись покрепче. Да, скажи, пожалуйста, у тебя есть печень? Чем тебе это знать? О, это очень важно. А для чего же тебе это так важно? Э, так, я не могу тебе сказать. Нет, ты, пожалуйста, скажи, скажи мне. А то вдруг окажется, что bitch у меня совсем не таблеток тебе нужно. А какая же совсем не, как такая. не такая. Ты уж, пожалуйста, меня не подводи. Видишь ли, только дай слово, что ты никому не расскажешь. Твоя печень нужна для дочки морского дракона она больна и её никак не могут вылечить меня послали за тобой когда я тебе привезу у тебя возьмут печень дракон вы дочка съест её и сразу поправится <свят> ну чего ты ну чего сиди спокойно а то соскользнёшь и утонешь обезьяна так изображала от страха она будто соскочила со спины медузы Но кругом было море, и ей ничего не оставалось, как притвориться спокойной и попробовать обмануть глупую медузу. Медуза? А медузу. Я решила. Я с удовольствием отдам свою печень драконовой дочки. У меня жить много печёнок. Ну неужели мне жалко отдать одну или две печёнки для дочки дракона? Ну что ж ты мне сразу не сказала об этом? Ведь я как нарочно оставила все свои питомки дома. Как оставила? Как оставила? Как оставила? Вот так оставила. Утром я их выстирала и повесила на дереве сушить. Печенье-то надо раз в неделю стирать, а то они делаются грязные. Вот как? Чего же тогда я тебе везу? На что ты мне беспочней? Надо ну, что-то такое, давай вернёмся. У меня там есть одна очень хорошая жирная печёнка. А ты правду говоришь? Да ты сама увидишь, все мои печеньки развешены на деревьях. Ну, знаешь что? Давай вернёмся. Только ты возьми самую жирную, хорошо? Непременно, только поскорее привези меня до берега. Недоза повернулась. И поплыла братно. И как только она учутилацу берега, обезьянок спрыгнул с её спины и в два скачка добралась до дерева. Ой. Ну что ты там так долго? Скорей, мы и так потеряли много времени. Вот тебе. Видела? Фу, какая невежа. Разве можно язык показывать? Слезай скорее, и не подумаю. Спасибо за прогулку. С меня давай на. А, а печень. Ну как же я без неё вернусь? А мне всё равно. Как хочешь, так возвращайся. А у меня одна печонка, и она мне самой нужна. Поняла? Так значит, ты меня обманула. Петря же бессовестная. И я пожалуюсь на тебя морскому дракону. Страшился. Мне здесь совсем не страшно. Да ведь ты собиралась посмотреть дворец и каштаны на соснах. Не нужны мне твои каштаны на соснах. Я люблю каштаны на каштанах. Мне не быть немножет, не всех зверей умней. Краской ипком не мог окошко плакать жить на людей. И пришлось глупой медузе возвращаться ни с чем. а дома её уже поджидали. Ух. Ух. Я вернулась. А где же обезьяна? Где обезьяна? обезьяна, обезьяна. На дереве. Да, да, -да сначала я её подола, а потом она меня. Я её повезла, но она сказала, что забыла свою печёнку дома. И мы вернулись. Адамна прыг на дерево и поминай, как звали. Са. са. са. Так ответили рыбы и склонили головы набок. А когда в Японии говорят са, это значит сказать нечего. Ах, вот, вот ты какая дупая. Дракон был разгневан. И Медуза так стала трясти от страха, что она потеряла все свои кости. С тех пор Медуза и осталась без костей и колычется на волнах, как мягкий, зыбкий комок. Да и на что дураку кости?